Оказалось, что выбор и количество пищи меняются посезонно в зависимости от того, предназначена ли пища для построения кокона или позже взрослого насекомого, или же для поддержания угасающей жизни сообщества ближе к холодам. Вильям и мисс Кромптон взялись составлять военную историю сообществ и обнаружили замечательные черты сходства между сражениями муравьев муравьев и военными предприятиями человека. Они также устраивали внезапные нашествия армии захватчиков на соседнюю державу. случалось осада, завершалась победой. Иногда же сражение выливало затяжную позиционную войну или заканчивало стройным одновременным отступлением. Мэтти Кромптон, сидя на травяной кочке, делала очень живые зарисовки дерущихся формицеи, А Вильям лежал, растянувшись на земле, и пытался понять, кто нападает и кто отражает атаку. «Никак не пойму, как можно жить, если у тебя талия с волосок», — сказала она. «Они на вид такие беззащитные. Ножки у них как щетинки, усики хрупкие, правда, у них есть жало и страшные жвалы. Словно закованный в доспехи рыцарь, они рубят и колют, и также закованы в броню. Как по-вашему, может поместить в книгу несколько рисунков карикатур? Посмотрите, одного муравья я нарисовала со стилетом, а вот еще один в шлеме с тяжелым гаечным ключом в лапе. «По-моему, эти рисунки очень понравятся нашим читателям», — сказал Билли. «Вы заметили, с какой сноровкой муравьи лишают друг друга усов, ног и разрубают пополам? Заметили, как часто, когда они идут в атаку на противника, за их ноги цепляются несколько помощников? Какое это дает преимущество? Не помеха ли это скорее?» — Позвольте взглянуть, — сказала Мэтти, опускаясь рядом на колени. — Так и есть. Да чего же они интересны? Посмотрите, бедняжка вцепился в противника, а тот своими страшными жвалами, как тисками, сдавил ему голову. Им суждено погибнуть, как погибли Балин и Балан. Балин и Балан — рыцари круглого стола, братья, не узнав друг друга, вступили в смертельный поединок, и оба погибли. На ней была коричневая юбка и полосатая блузка с закатанными по локоть рукавами. Ее лицо затеняла старенькая соломенная шляпа с мятой малиновой лентой. В этой одежде она выходила наблюдать за муравьями. К тому времени Вильям составил представление о ее гардеробе. Он не был обширен. На лето пара хлопчатых бумажных юбок и воскресные платья из темно-синего поплина с набором белых крахмальных воротничков, да несколько коричневых и серых блузок. Мэти была худа и костлява. Когда она рисовала, он невольно наблюдал за движением ее запястья и сухожилий на тыльной стороне смуглых рук. Ее движения были быстрыми и решительными, штрих, черта, несколько мелких дуг и изгибов, и возникал хотя схематический, но точный рисунок муравьиных жвал, вгрызающихся в муравьиные ноги, муравьиного тела, скрюченного от боли или изогнувшегося, чтобы причинить боль. Рядом с этими точными рисунками были изображены крошечные антропоморфные муравьи-воины в шлемах с мечами, круглыми щитами и трезубцами.